Голова, двадцать Он смотрел на ее портрет, огромный, в багровых тонах, и не мог насмотреться. Она была не просто красивой, невероятно красивой. В каждом ее жесте, взгляде, повороте головы крылась своя какая-то отдельно взятая история. Если отойти от портрета на метр назад, кажется, что она загадочно улыбается. Если взять левее, чудится демонический прищур. А если отойти в правый угол, то ее лицо казалось залитым кровью. И все это из-за того самого пурпура, который Осетров использовал в работе, и о котором так много говорили. Он придумал рецепт и скрыл его ото всех, и унес его с собой в могилу, сволочь. Не захотел даже перед смертью поделиться, а ведь снотворное не сразу начало на него действовать. Он сначала расслабился, сделался болтливым и даже веселым. Начал вспоминать о Веронике, о моменте их знакомства. «Помнишь? Помнишь, да?» Он без конца толкал его в бок, пока они ехали от заправки до забытой богом деревни. «А ведь я ее у тебя увел, отбил, как принято говорить, а она была тобой увлечена, да?» И часто сравнивала нас даже в постели. Все же, какие в сущности бабы глупые. считают, что используют нас. А на самом деле... А на самом деле... Поторопил он его, поскольку Осетров уже начал зевать. Вот-вот должен был отключиться. А на самом деле мы используем их. Мы? Я всегда зарабатывал на них неплохие деньги. Ты... И в этот момент он посмотрел на него совершенно твердым, несонным взглядом. Дотронулся до его уха и шутливо дернул. «Ты наблюдал и получал от этого удовольствие и вдохновение. Разве нет? Признайся, это ведь ты?» «Что я?» Он уже понял, что Осетров обо всем догадался, и всё никак не мог понять, как он догадался, почему, где он прокололся. «Это ведь ты их убиваешь, да?» «Ты, я знаю. Я догадался. Знаю, почему ты убил ту первую, и знаю, почему убил остальных». «Почему?» Он был в этот момент спокоен. Он еще два часа назад знал, что убьет Осетрова. Но не из-за блажи, какой-то он напоил его чаем со снотворным, не из желания выведать секреты Пурпура. Эх, невидаль. Не очень-то ему и хотелось обладать его секретом. У него своих хоть отбавляй. Первую ты убил по причине объективной — месть. А остальных ты хотел отомстить мне. Только я не виноват. Это был их выбор, понимаешь? Нет, не понимаю. Он осмелел. Подбородок Асидрова все чаще падал на грудь. У нас с ней все было хорошо. У нас были отношения. Я любил ее. Она от тебя нет. Она тебя не любила. А тебя что, полюбила мгновенно? То есть, ты пришел, увидел, победил? Так что ли? Почти умный мальчик. Художник попытался дотянуться до его головы, чтобы погладить, но рука сделалась вялой и непослушной. Она безвольно упала, вывернувшись ладонью вверх. Все, Осетров отключался. Жить ему оставалось немного. И он заспешил. Заспешил, начал откровенничать. Ему было важно, чтобы Осетров его услышал, прежде чем умереть. Чтобы ужаснулся, чтобы испугался. Но тот... Художник неожиданно тихо рассмеялся и вдруг всхлипнул и произнес тихо... Кого угодно, только не Анну. Он убил его и оставил в старом заброшенном доме, надеясь, что бродичьи собаки завершат начатое им, и Атоситрову уже через неделю ничего не останется. Но какой-то невзрачный старик попутал все планы. Он навел полицейских, и те обнаружили тело. И засуетились, зашустрили. Ну и черт с ними, пусть все идет, как идет. Он почти все закончил. Осталась лишь она, Анна. Красивая женщина с портрета, залитого пурпуром. Что характерно, этот портрет Осетров счёл испорченным и не дописал его, оставив пустым холст ниже ее ключиц. Дописывал уже он. Может, и не настолько мастерски, но дописал. И главный предмет портрета — нож ниже ее ключицы — выписал особенно тщательно. И струйку крови, побежавшую из раны. Ее глаза все еще смотрели вызывающе и смело. Рот слегка улыбался. Ее лицо, начатое ситровым, еще было живо, а вот тело... Оно умирало и непременно умрет от его рук от того самого ножа, над которым он так долго работал. Только теперь он не совершит прежние ошибки. Он понял, насколько Анна гибкая и сильная. Анна не такая, как другие женщины, она особенная. Осетров не просто так рассмотрел в ней то, чего не было в остальных. В ней в избытке красоты и жизни, и уходить это из нее будет долго. Он уже решил, как именно.